Управляйте на основе базовых принципов но как принять это трудное решение когда вы руководитель который пытается подтолкнуть свою команду к принятию решения вы столкнетесь со множеством мнений билл всегда советовал нам стараться абстрагироваться от этих мнений чтобы добраться до сути вопроса в любой ситуации можно найти определенные неоспоримые истины с которыми могут согласиться Все. Это базовые принципы, популярная фраза и концепция в Кремниевой долине. Набор таких принципов есть у каждой компании и для каждой ситуации. Вы можете оспаривать отдельное мнения, но обычно не принципы, потому что они уже были согласованы. Как указывал Билл, задача лидера при столкновении со сложным решением — напомнить каждому об этих базовых принципах. В результате решение становится намного проще принять. Майка МакКью представили Биллу вскоре после того, как Майк собрал 250 миллионов долларов для своего стартапа Tell Me Networks в период пика популярности даткомов в 1999 году. Билл присутствовал на встречах Совета директоров Tell Me, на некоторых рабочих совещаниях, которые проводил Майк, консультировал его по всем важным стратегическим решениям, которые он принимал как в Телми, так и в следующей компании Майка – Флипбот. И поскольку этих стратегических решений было много, у Майка было достаточно возможностей, чтобы применить на практике рекомендации Билла касательно базовых принципов. Однажды AT&T предложила заплатить десятки миллионов за права на программный продукт, me. В Telme разработали для крупных компаний первую облачную платформу распознавания речи и предоставили услугу ответа на звонки, поступавшие в такие компании, как FedEx, Fidelity и American Airlines. Проблема была в том, что в AT&T хотели создать конкурирующий продукт, Аналогичные разработки Телми. Более того, их предложение подразумевало, что Телми полностью выйдет из бизнеса, специализирующегося на технологиях распознавания речи. О, и если сделка не состоится, AT&T, в то время крупнейший клиент Телми, откажется от сотрудничества. Сделка могла оказаться очень выгодной, и Телме нужны были деньги, поэтому некоторые члены команды выступали за то, чтобы принять предложение AT&T. Они искренне считали, что это лучшее возможное решение. Майк был с этим не согласен, но он понимал, что не будет пользоваться популярностью, если просто надавит и заставит команду отказаться от сделки. Может, он и выиграет спор, но потеряет команду. «Это все были действительно умные люди», — говорит Майк. «Выпускники лучших университетов, которые отлично умели аргументировать свою позицию, приводили множество различных мнений. Я никогда не учился в университете, так что у меня просто не было шансов победить их доводы». Майк начал работать сразу после окончания школы, чтобы помочь своей семье после того, как его отец умер, когда ему было 18. Кроме того, к тому времени Майк понизил себя до операционного директора, пригласив бывшего руководителя «Синцинетти Белл» Джона Ла в качестве генерального директора, и Джон был за то, чтобы согласиться на сделку с AT&T. Итак, Майк позвонил Биллу, а затем вышел прогуляться вдоль железнодорожных путей, проходивших прямо перед офисом «Телми». Он подумал о базовых принципах, применимых в этой ситуации. Во-первых, у компании была надежная бизнес-модель, которая работала. Было ли разумным ввязываться во что-то новое, то же лицензирование программного обеспечения? Во-вторых, у них был хороший продукт, объективно лучший на рынке, опережающий свое время. Считают ли они, что AT&T смогут создать лучший продукт? Скорее всего, нет. Майк собрал команду и изложил эти принципы. Все согласились с тем, что они верны, поскольку в течение долгого времени именно они были основополагающими для компании. Решение принялось практически само. Встреча завершилась менее чем через час, и сделка отменилась. Майк применил тот же самый подход, когда вел переговоры о продаже «Телми» компании Microsoft в 2007 году. Он работал непосредственно со Стивом Балмером, в то время генеральным директором Microsoft и в какой-то момент сделка была под угрозой срыва, потому что другая компания сделала предложение на большую сумму, чем Microsoft. Майк поговорил с Биллом. Снова обдумал базовые принципы компании и осознал, что Майкрософт была бы лучшим новым домом для Телми. Он хотел продать свою компанию именно Майкрософт. Он прилетел в Редмонд, Вашингтон, и вошел в офис Балмера. «Мы что, собираемся развестись даже не поженившись?» спросил Стив Майка. «Нет», — ответил Майк, и объяснил, почему продажа его компании в руки Microsoft — единственно верное решение. Кроме того, они вдвоем уже согласовали основные условия, и Майк был твердо намерен придерживаться этой договоренности. Еще один базовый принцип — порядочность. С этого момента Стив и Майк стали партнерами, прилагавшими все усилия к завершению сделки с разумной помощью Билла для обеих сторон. Без совета Билла полагаться на базовые принципы она никогда бы не состоялась. Руководите на основе базовых принципов. Определите базовые принципы, применимые к ситуации, неоспоримые истины, лежащие в основе компании или продукта, и руководствуйтесь этими принципами в процессе принятия решения.